Чем это не демократия? Это она и есть. А он, Хосмерхенд, один из состоятельных, богобоязненных. Он презрительно и недовольно фыркал, читая радикальную болтовню газет. Однако все, все, что угодно, лишь бы свалить Каупервуда. Каупервуд прекрасно понимал что усердствуя таким образом, газеты могли окончательно восстановить против него общественное мнение. Правда, срок его концессий истекал не ранее 1 января 1903 года. Но если эта шумиха не уляжется, то уже никакие средства, ни законные, ни беззаконные, не помогут ему победить своих врагов на выборах. Корыстные и продажные олдермены и члены муниципального совета готовы были за хорошую мзду, разумеется, сделать для него все, чего бы он ни пожелал. Но даже самые алчные, толстокожие и в конец обнаглевшие взяточники не могли не устрашиться гласности и яростного возмущения народа. О стараниями газет общественное мнение уже сейчас было возбуждено до крайности. Явиться в муниципалитет с просьбой о продлении концессий, срок которых истекал лишь через семь лет, было бы слишком рискованно. Даже подкупленные члены муниципалитета вряд ли осмелятся удовлетворить такую просьбу. Есть вещи, невозможные даже для продажных политиков. Вся эта история еще усложнялась тем, что продление концессии на 20 лет – уже не могло удовлетворить Каупервуда. Для задуманного им слияния северной и западной компаний необходимо было получить концессию на срок куда более солидный, чем те мизерные сроки, которые допускались современным законодательством штата. Ведь в результате этой консолидации должен был произойти огромный выпуск новых акций, Взамен находившихся в обращении 12-процентных акций на сумму в 70 миллионов долларов, Каупервуд предполагал выпустить новых 6-процентных акций по меньшей мере на 200 миллионов. Люди с капиталом не очень-то верят в эти краткосрочные концессии, заметил раз мистер Готлип Каупервуду, обсуждая с ним предполагаемое слияние компаний каупервуд хотел чтобы хеккелмайер и компания гарантировали ему размещение всех акций нового выпуска это дело ненадежное вот если бы вы могли получить концессию лет скажем на пятьдесят или на сто ваши акции разобрали бы в миг как горячие пирожки Я бы знал тогда, где их разместить. Одна только Германия поглотила бы миллионов пятьдесят. Тон мистера Готлиба бы был елейный и као первут и сам все это прекрасно понимал. Ему отнюдь не улыбалось при его грандиозных замыслах получить какую-то жалкую концессию сроком на двадцать лет, в то время как в других городах В Филадельфии, Бостоне, Нью-Йорке, Питтсбурге муниципалитеты предоставляли своим компаниям концессии на 99 лет, а иной раз и на веки вечные. Такого рода концессиям оказывали предпочтение все крупные банкирские дома Нью-Йорка и Европы, и даже Эдисон в Чикаго, так же как Готлеб в Нью-Йорке, настаивал на долгосрочной концессии. «Нам необходимо продлить концессии минимум на пятьдесят лет», не раз говорил Эдисон Каупервуду, и, к сожалению, это была суровая и весьма неприятная истина. Каупервудовские крючкотворы не дремали. Быстро уразумев серьезность положения, они направили свои усилия на изобретение какого-нибудь юридического трюка. И в одно прекрасное утро